подруги старались расшевелить Дону Флор. Вытаскивали ее за покупками, приглашали в кино и в гости. Она побывала на двух спектаклях с Прокопио и оба раза смеялась до слез. Но иногда она отказывалась от приглашений, ссылаясь на усталость. И у нее возникало какое-то неприятное ощущение, которого она не могла себе объяснить. Будто вся эта суета, работа и даже веселье Только утомляют ее, но не могут заполнить жизнь, ставшую вдруг унылой и никчемной. То была не физическая усталость, всегда благотворная, от которой она всю ночь спала крепко и непробудно, но какая-то изнурительная, изматывающая. Правда, у нее не было сейчас никакого повода для огорчений и уныния. Жизнь ее была веселой и разнообразной, как никогда раньше. Она развлекалась, у нее вновь появилось много приятных забот, и все же время от времени на нее нападала тоска, словно мимолетное облако омрачало солнечный день. У нее были дяди и тети, которых она очень любила, Марилда, к которой она относилась как к младшей сестренке, почти как к дочери. Девушка поверяла ей свои тайны, мечты стать певицей на радио. Дона Флор гуляла, слушала все передачи подряд и читала романы для девиц, которые ей хвалила Марилда, выслушивала кумушек, предлагавших ей женихов. А претенденты, которыми торговали на этом новоявленном невольничем рынке, подробно описывая их достоинства и недостатки, Даже не подозревали об этой забаве. Что бы они сказали, если бы знали о сватовстве, которого вовсе не желали, тем более, что все они были отвергнуты? Сеу Раймундо де Оливейра, это какой же? Который помогает Сеу Алфредо вырезать из дерева святых? «Нет уж, уволь меня! Он хороший человек, но у него слишком грустное лицо, и еще почему-то он живет в церкви. Поищи, пожалуйста, другого!» Но других она тоже отвергла. Те же, у кого красота сочеталась с деловыми качествами, увы, уже были женаты, и рассчитывать на них не имело смысла. Например, профессор Энрике Освалд из Академии изящных искусств родственник Ариалов. Шавес, щеголеватый архитектор, строивший дом неподалеку. Сео Карлитос Майе, владелец не очень солидного туристского агентства. Испанец Мендес, Сео Вивалдо, хозяин похоронного бюро. И, наконец, красавец Женаро де Корвальо, по которому тайно вздыхали все девушки, ибо Дона Наир даже близко не подпускала их к своему мужу. В конце концов, поскольку Дона Флор высмеивала всех женихов, свахи от нее постепенно отставали и не предлагали больше новых претендентов. Так протекала жизнь Доны Флор, безмятежная и не лишенная приятных волнений, когда вдруг в начале лета жарким декабрем появился принц, прочно обосновавшийся у фонаря, будто пустил в мостовую корни. После того, как Дона Флор сходила за покупками с Донной Нормой, не оставалось никаких сомнений насчет того, что за муза вдохновляла бледного юношу на глубокие вздохи и томные взгляды. Дона Флор сгорала от стыда, оскорбленная страстью этого наглеца, словно дала ему повод, забыв о скромности и осторожности приличествующих вдовек. Наверное, она слишком много улыбается и слишком часто выходит из дому, раз любой нахал почитает себя вправе торчать подле ее дома и пялить глаза на ее окна. Какой позор! Но что он замышляет? Очевидно, ничего хорошего. И Дона Флор вздыхала, запирая двери и окна, после того, как Дона Норма посоветовала ей вести себя как можно осторожнее. Доне Норме не понравился этот бледный красавец. Его юное лицо, элегантность и вкрадчивые манеры. А вдруг обе они обманываются на его счет? А вдруг у него самые лучшие намерения? И вообще он человек порядочный, заслуживающий всяческого уважения и даже руки Доны Флор. Но даже если это и так...